Глава 3. падингтон и «Сделай сам». В этот вечер падингтон допоздна сидел в кроватке и возился со своим дневником. Вы помните, что мистер Крубер подарил ему толстую тетрадь в кожаном переплете, куда он старательно записывал все свои приключения и вклеивал разные интересные картинки? Сегодня к ним прибавилась расписка с аукциона в том, что с падингтона получено 10 пенсов. Когда медвежонок наконец-то заснул, ему приснилось, что он снова попал на аукцион. Он стоял посреди зала, махал лапами и скупал все, что продавалось. Гора покупок росла и росла, и, наконец, он зарылся в них по самую макушку, а какой-то острый угол прибольно впился ему в бок Проснувшись, Падзингтон с облегчением обнаружил, что по-прежнему лежит в своей кроватке — а удары аукционного молотка — ничто иное, как стук в дверь. Паддингтон сел и протер глаза. И тут выяснилось, что в постели под самым его боком каким-то образом очутилась тарелка с мармеладом. «Паддингтон!» В комнату быстрыми шагами вошла миссис Браун с завтраком на подносе. Что стряслось? Что тут стучало и пищало всю ночь? «Это, наверное, мебель скрипела миссис Браун», — пояснил Паддингтон, — и натянул одеяло по самые уши, чтобы прикрыть мармеладные пятна. «Мебель?» — удивилась миссис Браун, ставя под нос у кровати. «Какая мебель?» «Которую я купил во сне», — растолковал Паддингтон. Миссис Браун вздохнула. Ей не всегда удавалось понять, что Паддингтон имеет в виду. «Я принесла тебе завтрак», — сказала она, «потому что мы с миссис Бёрд сейчас уходим. Надо отвезти Джонатана и Джуди к зубному врачу». После паузы она добавила, «Мы почему-то решили, что ты предпочтешь остаться дома, но, если хочешь, пойдем с нами». «Ой, нет», — поспешно отказался Паддингтон. «Спасибо большое, но я, пожалуй, лучше побуду один. Мне что-то не хочется никуда идти». «Там от мистера Крубера принесли какой-то ящик?» — продолжала миссис Браун. «Наверное, это инструменты, которые ты вчера купил. Я велела поставить их в сарай». «Спасибо, миссис Браун», — сказал Паддингтон, которому очень хотелось, чтобы она поскорее ушла. Под одеялом было слишком жарко, а тарелка с мармеладом снова впилась в бок. С порога миссис Браун обернулась. «Мы постараемся побыстрее управиться. Ты не соскучишься, правда?» «Мне кажется, будет чем заняться», — туманно ответил Паддингтон. Миссис Браун помедлила. Ей хотелось бы задать Паддингтону, «Еще несколько вопросов». В глазах у медвежонка она подметила отсутствующее выражение, которое не сулило ничего хорошего. Но они опаздывали к врачу, а беседы с Паддингтоном, особенно поутру, как правило, затягивались надолго. Миссис Браун передала их разговор миссис Бёрд, и та решила на всякий случай сбегать наверх и проверить, что там творится. Впрочем, вернулась она вполне успокоена и сообщила, что Паддингтон сидит в кровати, ест яйцо и читает каталог. «Ну и ладно», — облегченно вздохнула миссис Браун, «а таких занятий особого вреда не будет». В последнее время Паддингтон стал собирать каталоги. Стоило в газете появиться рекламе очередного каталога, он тут же его выписывал. Не проходило и дня, чтобы почтальон не приносил хотя бы один пакет, адресованный П. Брауну Эсквайру. Среди каталогов попадались очень интересные, с целой куча рисунков и фотографий. А самое главное — Их ведь присылали бесплатно. И даже за марку, как правило, платила миссис Бёрд. Паддингтон складывал свои приобретение в шкаф, у кровати. Больше всего он любил каталоги туристических компаний, где было много цветных фотографий разных городов и стран. Попадались и каталоги со всякими съедобными вещами. Два-три пришли из больших лондонских универмагов. А сейчас Падингтон открыл свой любимый каталог с верстаком на обложке. Назывался он «Сделай сам». Кадежонок так увлекся рисунками и инструкциями, что по ошибке насыпал в чай соли и перца, а на вареное яйцо — сахарного песка. Впрочем, получилось довольно вкусно, хотя и непривычно, так что он не слишком огорчился. Паддингтон жевал булочку с мармеладом и, не отрываясь, читал. Больше всего его заинтересовал раздел «Восхитите родных, удивите друзей». Там рассказывалось, как сделать подставку для газет и журналов. «Лист фанеры, гвозди и кухонный стол. Вот и все, что вам потребуется», — говорилось в описании. Паддингтон сомневался, что миссис Бёрд позволит ему занять кухонный стол. Зато накануне вечером мистер Браун довольно опромечиво позволил ему взять лист фанеры, который стоял в сарае, и старые гвозди из консервной банки. А поскольку мистер Браун вечно ворчал, что не может найти газету, Паддингтон не сомневался, что подставка придется очень кстати. Он тщательно рассмотрел все рисунки и схемы и несколько раз перечитал инструкцию. Там, правда, не уточнялось, может ли медведь сделать это сам, но зато говорилось, что с работой справится любой, у кого есть набор инструментов. Решение было принято. Паддингтон завернул остатки завтрака в носовой платок на случай, если во время работы проголодается. Потом заложил нужную страницу апельсиновой коркой и побежал в ванную, чтобы быстренько умыться. Паддингтон был медведь практичный и не любил тратить время попусту. Стоит ли умываться, если снова собираешься запачкаться? Он пару раз провел по носу губкой и отправился в сад. Ящик с инструментами стоял посреди сарая. И некоторое время Паддингтон внимательно разглядывал, что там внутри. Для маленького медвежонка инструменты были великоваты, но это его ничуть не огорчило. В наборе оказались молоток, уровень, три стамески, пилоножовка, и еще какие-то непонятные штуки, которые, однако, выглядели весьма заманчиво. Паддингтон немало попыхтел, волакивая тяжелый ящик в сад. Еще сложнее оказалось управиться с листом фанеры, который все время норовил улететь, потому что дул сильный ветер. Паддингтон поймал удравший лист только в дальнем конце сада, привязал на веревочку и потащил обратно. И тут он услышал знакомый голос, окликавший его по имени. Медвежонок обернулся, и увидел, что через забор на него смотрит мистер Карри. «Что это ты там такое делаешь, медведь?» — спросил он ворчливо. «Сделай сам», — ответствовал Паддингтон, высовываясь из-за фанерного листа. «Что?» — так и подскочил мистер Карри. «Вот я тебе покажу, как грубить». «Я не грублю», — Паддингтон от испуга чуть не выронил фанеру. «Что вы? Мистер Карри, я совсем не имел в виду, чтобы...» Вы сделали что-то сами. Это я хочу сделать сам. Подставку для газет мистеру Брауну. Подставку для газет? Переспросил мистер Карри. Ну да. Падзингтон опустил на себя важный вид и принялся рассказывать про свои инструменты. Выражение лица мистера кари постепенно менялось. Среди соседей он слыл страшным скрягой, потому что вечно высматривал, как бы заполучить что-то даром. А еще он очень любил делать все своими руками, чтобы подешевле, поэтому он с нескрываемой завистью посмотрел на ящик с инструментами. «Но-но!» no, no, — буркнул он, дослушав медвежонка. «А где ж ты, медведь, собираешься делать свою подставку? Прямо на траве?» «Пока не знаю», — неуверенно сказал Паддингтон. «В инструкции написано, что нужен кухонный стол, но миссис Бертон занят». «Но-но!» no, no, — повторил мистер кари Пожалуй, можешь воспользоваться моим столом. А за это я позволю тебе сделать еще одну подставку для меня. Большое спасибо, мистер Карри, — поблагодарил Падзингтон, хотя эта мысль показалась ему не совсем удачной. И он поглядел на соседа с некоторым сомнением. Спасибо, вы меня очень выручили. Я сейчас ухожу по делам, — объявил мистер кари Надеюсь, к моему приходу все будет готово. Только смотри, — предупредил он, помогая Падзингтону перетащить фанеру через забор, — не смей мусорить и не смей царапать мебель. Чем больше мистер кари говорил, тем больше у Падзингтона вытягивалась мордочка. Наконец, к великому облегчению медвежонка дверь за соседом закрылась. Падзингтон принялся за работу и очень скоро позабыл про все «не смей», потому что дело у него было — «Хоть отбавляй!» Прежде всего он взял карандаш и линейку и тщательно наметил на фанере контуры будущей подставки. Потом втащил лист на стол и принялся распиливать. Паддингтон впервые держал в лапах ножовку, хотя раньше часто видел, как мистер Браун пилит дрова для камина. Со стороны это выглядело очень просто, но на деле оказалось совсем не так. Во-первых, лист фанеры был больше стола. Паддингтону пришлось сесть на него верхом, иначе было не дотянуться и несколько раз он чуть не кувырнулся вниз, придвинувшись слишком близко к краю. Потом выяснилось, что ножовка слишком велика, и пришлось держать ее обеими лапами. А это было страшно неудобно. А хуже всего, что поначалу пила шла легко, точно нож сквозь масло. Но чем дальше она входила в лист, тем становилось труднее и труднее. Передохнув, Паддингтон решил сделать встречный запил с другой стороны. Но и на том конце повторилась та же история — Вначале пилилась куда легче, чем потом. Однако, когда Пазингтон закончил и слез со стола, он с радостью убедился, что оба запила встретились как раз в центре, разделив фанеру на две ровные половинки. Пазингтон протянул лапу за куском фанеры, и тут на него обрушился первый удар. Раздался громкий треск. Медвежонок едва успел отскочить, как стол мистера Карри развалился пополам и рухнул на пол. Паддингтон довольно долго сидел на кухонном полу, на мордочке у него было написано «отчаяние», и он пытался придумать, для чего мистеру Карри могут пригодиться два маленьких двуногих стола вместо одного четырехногого. Он с надеждой перелистал каталог, но про починку столов, которые по нечаянности распилили пополам. Там не говорилось ни слова. Дяденьки на всех картинках выглядели довольными и счастливыми, столы у них были целехонькие, а вокруг царила чистота. Вместе с тем, даже Паддингтон не мог не признать, что учинил на кухне мистера Кари порядочный разгром. Он попробовал было подпереть половинки стола старыми картонными коробками, но посередине все равно остался приличный зазор. Даже при задернутых занавесках и погашенном свете сразу было видно, что что-то не так. Однако Паддингтон был не из таких медведей, кто легко падает духом. Он вдруг вспомнил, что в ящике с инструментами Лежит целый тюбик клея. Если склеить половинки стола, а потом еще и сколотить для верности, мистер Кари, может быть, ничего и не заметит. Падзингтон усердно взялся за дело и остался вполне доволен результатом. Правда, стол получился немного кособоким и довольно неустойчивым, но зато у него опять было четыре ноги. Падзингтон посыпал щель мукой и отошел на несколько шагов, чтобы полюбоваться своим произведением. Оглядев стол со всех сторон, Медвежонок решил, что для полного совершенства надо бы отпилить кусочек левой ножки. Что он и сделал. Но тут стол накренился на левую сторону пришлось отпиливать и правую ножку. После этого выяснилось, что стол опять заваливается вправо. Паддингтон тяжело вздохнул. Плотничать оказалось не так-то просто. Похоже, дяденька из каталога не сталкивался с такими трудностями. Паддингтон поднялся с пола, и тут на него обрушился второй удар. Когда он начинал отпиливать ножки, стол мистера Кари был почти с него ростом. Теперь же он стал ему по пояс. Честно говоря, Падзингтон еще в жизни не видел такого низенького столика и от изумления выторщил глаза. Присев на кучку деревяшек, он снова открыл каталог. «Восхитите родных, удивите друзей», — проговорил он горько, никому в сущности не обращаясь. Насчет того, что мистер Карри удивится при виде своего стола, у него не было никаких сомнений. Но чтобы восхитить кого-нибудь подставкой для газет, ее ведь еще надо было сделать. Миссис Браун тревожно поглядела на часы. «Хотела бы я знать, куда запропастился наш Мишутка», — сказала она. «Время садиться за стол, а чтобы Падингтон опоздал к обеду, такого еще не бывало». «Наверное, он очень занят» предположил Джонатан. «Я только что смотрел в сарае. Его ящик с инструментами куда-то исчез». «И папин лист фанеры тоже», добавила Джуди. «Да что вы говорите?» забеспокоилась миссис Браун. «Как бы он опять где-нибудь не застрял, как в прошлый раз. Вы же знаете, на что этот мишка способен». «Насчет застрять я не знаю», мешалась миссис Бёрд, которая вошла в комнату с большим подносом. «А вот мистер Карь, похоже, решил разломать свой дом». В жизни не слыхал такого шума. Там все утро что-то пилят и колотят. Только сейчас перестали. Джонатан и Джуди переглянулись. Да, миссис Берт не ошиблась. У мистера Карриев, правда, стоял страшный грохот. А может... Начала была Джуди. Джонатан тоже открыл было рот. Но сказать ничего не успел, потому что дверь распахнулась. И вошел Паддингтон, влача за собой что-то большое и тяжелое. У всех на языке был один и тот же вопрос. Задала его миссис Бёрд. «Ну, что ты на сей раз натворил?» «Что я натворил?» Оскорбленно воскликнул Паддингтон. «Я не натворил, а сотворил. Я сотворил мистеру Брауну подставку для газет». «Подставку для газет?» повторила миссис Браун. «Вот замечательно!» «Это сюрприз!» скромно сказал Паддингтон, отходя в сторону. «Я все сделал своими лапами». «Вот это да! Просто красота!» — воскликнул Джонатан, когда все обступили Паддингтонову поделку. «И ты все это сделал сам?» «Осторожнее!» — предупредил Паддингтон. «Я только что покрыл лаком, она еще не высохла. У меня до сих пор все лапы липкие». «Очень здравая мысль!» — одобрительно проговорила миссис Бёрд. — Кое-кому, не будем уточнять кому, давно пора подыскать место для своих газет. Может, хоть теперь они перестанут теряться. — Но ты сделал целых две подставки, — заметила Джуди. — А для кого вторая? На мордочке у Паддингтона появилось виноватое выражение. — На самом деле для мистера карри пояснил он, — только я, пожалуй, лучше положу... «Ее ему на крыльцо, когда уж стемнеет. Так, на всякий случай». Миссис Берт подозрительно взглянула на медвежонка. Она своими ушами слышала грохот из соседнего дома и не могла отделаться от неприятной мысли, что это падингтоновых лап дела. «На всякий случай», — повторила она, — «это еще почему». Но прежде чем падингтон успел объяснить, почему, миссис Браун подошла к окну и удивленно воскликнула. «А вот и сам мистер Карри. Только что с ним такое творится? Он бегает по саду и размахивает кухонным столом». Она вгляделась внимательнее. «А стол какой-то безногий? Вот чудеса!» «Ух ты!» — вскричал Джонатан. «Глядите, стол-то пополам развалился!» Зрелище действительно было редкостное. Мистер Карри плясал вокруг прудика, размахивая в воздухе двумя половинками стола. «Медведь!» — вопил он. «Только попадись мне, медведь!» «Мамочки!» — сокрушенно вздохнул Паддингтон, поймав на себе строгие взгляды. «Я, похоже, снова попал в переделку». «Ну, если хотите знать мое мнение», — подвела итог миссис Бёрд, выслушав горестный рассказ медвежонка. «Я считаю, что тебе лучше всего подарить мистеру кари свои инструменты. Тогда он, может быть, и забудет про стол. А если не забудет, пошли его сюда. Я с ним сама поговорю». Миссис Бёрд очень сурово относилась к людям, которые любят поживиться за чужой счет, и в стычках с мистером Карри всегда принимала сторону Паддингтона. «Как бы то ни было, — закончила она тоном, допускающим возражений, — мистер кари еще не повод, чтобы есть холодный обед, так что живо за стол». Остальным нечего было на это возразить, и они послушно расселись по своим местам. Падзингтон ничего не имел против такого поворота событий. Инструментами своими он был сыт по горло. Еще бы, орудовать пилой так трудно, особенно если ты маленький медвежонок, и тебе надо распилить кухонный стол. Он страшно проголодался после целого утра тяжелой работы, и, чтобы не обидеть миссис Бёрд, съел свою порцию до самого последнего кусочка.